Глава четвёртая. Потом были несколько чудесных дней. Напугав Лину по приезду, Локка вдруг сделался ласковым и податливым. Потом она поняла, что это способ усыпить бдительность, заставить расслабиться, чтобы наброситься с новой силой. На пятую ночь Лина услышала голоса. Проснувшись, она услышала, что во дворе играют дети. Да её слуху донёсся топот маленьких ног и звонкий хохот, словно ребятишки носились друг за другом. Она открыла глаза и некоторое время лежала, пытаясь привыкнуть к темноте. Митя крепко спал. Его рука лежала поперёк её тела. Тяжесть этой руки, запах митиных волос были защитой от неведомого. Можно было попытаться не обращать внимания на страшное Постараться снова заснуть. Почему она сразу подумала про страшное? Ведь это были всего лишь маленькие дети. Но сна не было ни в одном глазу, а в голове почему-то крутилась мысль. Это началось. Она осторожно, чтобы не разбудить ненароком мужа, убрала его руку и встала с кровати. С балкона ничего разглядеть не получилось. И Лене пришлось выйти из номера и спуститься во двор. Ступеньки лестницы уводили вниз. Лина будто спускалась на дно воронки. Не кстати вспомнилась белая рука с дутым кольцом, очертания фигуры в песке. Лина вытерла вспотевшие ладони о ночную рубашку. Во дворе было темно. Свет фонарей выхватывал из мрака кусочки обстановки: край скамьи, угол цветника, Участок дорожки. Слышен был стрекот насекомых, сверчков или, может, цикад. Ангелина ступала осторожно, стараясь не шуметь, и шаг за шагом детские смех и голоса приближались, наплывали из глубины двора. Она пересекла внутренний дворик, свернула к бассейну и тут увидела их. Мальчик лет 6. И девочка чуть постарше сидели на бортике, болтая ногами. Они тихо разговаривали и время от времени принимались смеяться призрачным русалочьим смехом. Лина стояла и смотрела на них, а они не замечали её присутствия. Позже, вернувшись в номер, она скажет Мите, что постояла, посмотрела и ушла. Она солжёт. Ей уже доводилось врать мужу, это было необходимо. Как и в этот раз. Правда же состояла в том, что дети были не одни. С ними была Наталья Михайловна, хозяйка гостевого дома. Она сидела, обнимая детей за плечи, поглаживая их по головам и говорила им что-то. Слов не было слышно. Вблизи звуки почему-то оказались менее отчётливыми, чем из комнаты. Они словно размывались, таяли в воздухе, превращались в отголоски эха. Потом мальчик, шустрый ребёнок, которому надоело сидеть на одном месте, вскочил и побежал к детской площадке. Девочка немедленно рванулась за ним. Наталья Михайловна попыталась удержать её руку, привлечь малышку к себе. Но та нетерпеливо вырвалась и бросилась за своим другом. Женщина встала и побрела следом. Лина смотрела на эту троицу. Мальчик добежал до горки, девочка остановилась возле качелей, собираясь покачаться. Наталья Михайловна шла чуть поодаль. Вроде бы в происходящем не было ничего необычного. Кроме того, что дело было ночью. Но Потом фигуры детей внезапно начали таять. Элина поняла, что видит сквозь мальчика горку, немного провея карусели, невысокий заборчик. Девочка тоже исчезала, растворялась в ночном воздухе. Наталья Михайловна хрипло закричала. Крик её теперь был хорошо слышен, и бросилась к девочке, хотела схватить малышку, но не успела, беспомощно царапнув пальцами по железу. ЦКы продолжали стрекотать, но иллюзорных детских голосов уже не было слышно. Они пропали, как и их маленькие обладатели. Детей во дворе больше не было. Некоторое время Лина стояла застыв на месте, слишком потрясённая, чтобы уйти. Наталья Михайловна отвернулась от обезлюдевшей площадки и заметила её. Казейка подходила ближе, шаркая ногами и молчала. Руки её висели вдоль туловища, как поникшие ветки. Подойдя почти вплотную, женщина прошептала: Видела их. Алина кивнула и тоже шёпотом спросила: Кто это? Моя дочь и племянник. Мы приехали сюда отдыхать. Давно. Наталья Михайловна заговорила громче. Ангелина ждала, что она еще скажет. Они утонули двадцать два года назад. «Ута... что?» — выдохнула Лина, не желая верить тому, что слышат. Штормила. А они не послушались. Катенька так плавать любит. Любила. Мы с сестрой, матерью Толика, сидели на берегу и не успели. Просто не успели. Она снова замолчала, и Лина не выдержала. Если они умерли, как тогда... Что это было? Наталья Михайловна вздохнула. Вскинула руки к голове, поправила волосы. Раз ты видела, значит, один из вас тоже. Безжизненным голосом произнесла она непонятную фразу. Что тоже некоторые люди приезжают в Ллока, чтобы остаться тут навсегда. Не спрашивай почему. Я не знаю, и никто не знает. А почему вы не уехали после того, как Лина запнулась? Не понимаешь? грустно усмехнулась Наталья Михайловна Где тебе понять? Детей-то ведь нет у тебя. Ангелина промолчала, не отрывая взгляда от собеседницы. Я так и думал. Мы с сестрой продали всё, что у нас было. Родом мы из Мурманска. Лена от мужа ушла, он так и не понял или не простил, что она не углядела за толиком. А у меня мужа и не было. Катюшин отец нас бросил. Ей ещё года не исполнилось. Переехали сюда, чтобы ждать, когда можно будет их увидеть. Они же где-то здесь, совсем рядом, показываются иногда. Женщина оглянулась по сторонам, словно ожидая вновь увидеть Катюшу и Толика. Мы любим и вытягиваем их оттуда, где они теперь. Так делают многие, у кого локо забрал любимых. Не все, конечно, но многие. Те, кто не хочет расставаться. Лина обхватила себя руками, но не потому, что озябла. Холода она почти не чувствовала. Просто должна была убедиться, что сама ещё реальна. Откуда вы узнали об этом? Наталья Михайловна пожала плечами. Все, кто здесь живут, об этом знают. Нам рассказали, когда дети. Она умолкла на полуслове. А ваша сестра? Где она? Умерла 2 года назад, вздохнула женщина. Она тоже возвращается? Нет, хозяйка покачала головой. Она была не из тех, кто нужен долго. Она просто умерла и ушла. Знаешь, что убивает меня? Наталья Михайловна в упор посмотрела на Лину. Что самое страшное? Я тоже умру. И там мы с Катенькой уже никогда не встретимся. Поднявшись к себе, Ангелина ничего не сказала Мите. Ей хотелось хотя бы ненадолго оградить любимого мужа от всего этого ужаса. Она должна была Сама Алина почему-то сразу, без оговорочно поверила тому, что увидела той ночью и услышала от Натали Михайловны. Видимо, что-то в глубине её души знало, когда-нибудь, рано или поздно, нечто подобное должно с ней случиться. Поверила и при этом не лишилась разума. Однако Митя был другой. Он мог отреагировать иначе. Такие вещи запросто могли разрушить и изуродовать его сознание, пробить брешь в восприятии мира. Вернувшись в номер, Лина увидела, насколько сильно он напуган чем-то и не хотела пугать его ещё сильнее. Но, желая уберечь Митю, Лина прекрасно понимала, что он всё равно узнает. Узнает, когда столкнётся с чем-то необъяснимым сам. Так и случилось. Скорее муж тоже увидел их. Там, в подсолнухах, он наткнулся на то, что пошатнуло его веру в правильность и незыблемость всего существующего, в собственную нормальность. А встреча с мёртвыми пилотами подкосила её бедного Митю окончательно. Или не было жаль мужа? Жаль настолько, что всё внутри ныло, разрывалось и болело. Она даже предложила ему уехать, хотя и знала уже, что ничего не выйдет. Ангелина ничем не могла помочь Мите. Он страдал, потому что не понимал того, что понимала она. Правда открылась ей раньше. Она жила в глазах Натальи Михайловны. Любовь Вот был ответ. Лока выбрал её. Поманил к себе, потому что она слишком любила Митю. И с этим уже ничего не поделаешь. А он любит её. Поэтому останется тут, чтобы ждать. Должен остаться. Конечно, Лина боялась того, что должно случиться. Будет ли это больно или нет? прекрасно или отвратительно быстро или медленно прочувствует ли она переход или для неё всё останется неизменным то же море те же горы но к страху примешивался восторг она ощущала что только здесь в локка её настоящий дом единственное место где её по-настоящему ждали где она нужна и что так было всегда